49. Я понят. Начало Библии содержит всю психологию жреца. Жрец знает только одну великую опасность — науку, здоровое понятие о причине и действии. Но наука в целом преуспевает только при счастливых обстоятельствах. Нужно иметь избыток времени и духа, чтобы познавать. Следовательно, нужно человека сделать несчастным. Это всегда было логикой жреца. Можно уже угадать, что сообразно этой логике теперь явилось на свет. Грех. Понятие о вине и наказании — Весь нравственный миропорядок изобретен против науки, против освобождения человека от жреца. Человек не должен смотреть вне себя. Он должен смотреть внутрь себя. Он не должен смотреть на вещи умной предусмотрительно, как изучающий. Он вообще не должен смотреть, он должен страдать. И он должен так страдать, чтобы ему всегда был необходим жрец. Прочь врачи! Нужен спаситель, чтобы разрушить в человеке чувство причинности. Изобретаются понятия о вине и наказании включая учения о милости, об искуплении, о прощении, насквозь лживые понятия без всякой психологической реальности. Все это покушение на понятие причины и действия, и покушение не при помощи кулака или ножа или откровенности в любви и ненависти, Но из самых трусливых, самых хитрых, самых низменных инстинктов покушение жреца, покушение паразита, вампиризм бледных подземных кровопийц. Если естественные следствия перестают быть естественными, но мыслятся как обусловленные призрачными понятиями суеверия Бог, Дух, Душа, как моральные следствия, как награда, наказание, намек, средство воспитания, этим уничтожаются необходимые условия познания. Над человечеством совершается величайшее преступление. Грех — это форма саморастления человека, par excellence. Как уже было сказано, изобретен для того, чтобы сделать невозможной науку, культуру, всякое возвышение и облагорожение человека. Жрец господствует благодаря, Изобретению греха.